Глава 10. На вывеске клиники значится «Лига защиты животных», филиал 1529. Ниже были когда-то указаны часы приема, но теперь эта строчка заклеена. У двери очередь, некоторые стоящих в ней привели с собой животных. Как только он вылезает из машины, его окружает стайка детей. Одни клянчат деньги, другие просто глазеют. Он проталкивается сквозь них и сквозь неожиданную какофонию, порожденную двумя рычащими, грызущимися собаками. Хозяева с трудом растаскивают их. Маленькая голая приемная набита битком. Чтобы попасть внутрь, ему приходится наступать на чьи-то ноги. — Где миссис Шоу? — спрашивает он. Старуха кивает в сторону задернутого пластиковой занавеской дверного проема. Старуха держит на короткой веревке козла. Козел нервно таращится, не отрывая глаз от собак. Копытца его пощелкивают по жесткому полу. Во внутренней, наполненной едким смрадом мочи комнате, работает у низкого стеклянного столика беф шоу. Подсвечивая себе тоненьким фонариком, она всматривается в глотку молодого пса, похожего на помесь Риджбека с шакалом. Босой мальчишка, очевидно владелец пса, стоит на коленях прямо на столике, зажав голову пса под мышкой и стараясь удерживать его челюсти раскрытыми. Мощный зад пса напряжен, из горла исходит низкое переливистое рычание. Он неловко включается в борьбу, притискивает одну к другой задние лапы пациента, надавливает на них, вынуждая пса сесть. Спасибо. — говорит Беф Шоу, лицо у нее багровое. Там образовался нарыв из-за того, что растущий зуб зажат двумя другими. Антибиотиков у нас нет, поэтому... Держи его крепче, бойте. Поэтому придется просто вскрыть нарыв и надеяться на лучшее. Она тычет в песью пасть ланцетом. Пес страшно дергается, пытаясь высвободиться из его рук, почти вырываясь из объятий мальчика. Он снова сжимает горемыку, скребущего в попытке соскочить со стола лапами по стеклу. На какой-то миг глаза пса, полные гнева и страха, встречаются с его глазами. — На бок, вот так, — говорит Дев Шоу. Издавая воркующие звуки, она сноровисто ухватывает пса и валит его на бок. Ремень, говорит она. Он захлестывает тело пса ремнем, и Беф застегивает пряжку. Так, говорит Беф. думайте о чем-нибудь приятном. О здоровье и силе они способны унюхать ваши мысли. Он наваливается на пса всем телом. Мальчик, предусмотрительно обмотав руку старым трепьем, ухитряется снова раздвинуть и челюсти. У пса выкатываются от ужаса глаза. Они способны унюхать ваши мысли. Какая нелепость! «Тише, тише!» — бормочет он. Бев Шоу еще раз тычет ланцетом. Пес сдавится воздухом, напрягается, как струна, потом обмякает. «Ну вот», — говорит Деф. — «теперь пусть о нем позаботится природа». Она расстегивает ремень... Произносит, обращаясь к мальчику, несколько слов на языке, похожем на запинающийся коса. Спущенный на пол пес уползает под стол. Стеклянная поверхность стола покрыта брызгами крови и слюны. Бев вытирает ее. Мальчик уговаривает пса вылезти. — Спасибо, мистер Лури. Вы появились очень вовремя. Я чувствую, что вы любите животных. Люблю ли я животных? Я ими питаюсь, так что, пожалуй, люблю. Частично. Прическа ее представляет собой плотную копну мелких локонов. Интересно, она сама их завивает? Щипцами? Навряд ли. Это занимало бы каждый день по несколько часов. Отродясь, не видал он вблизи такой тесситура. Прожилки на ушах бев... Походят на красно-лиловую филигрань, как, собственно, и на носу. Хорош также подбородок, будто зоб у голубя, растущий прямиком из груди. В общем, ансамбль на редкость непривлекательный. Она размышляет над сказанным, видимо, оставшись глухой к его тону. — Да, в нашей стране съедают множество животных, — говорит она. Не похоже, что это приносит нам большую пользу. Не знаю, как мы сможем оправдаться перед ними. И затем займемся следующим. Оправдаться? Когда? В день великой расплаты? Любопытно было бы побольше услышать об этом, но сейчас не время. Козел, совсем уже взрослый, едва способен ходить. Половина его мошонки, желто-лиловая, вздулась, как воздушный шарик, другая покрыта запекшейся кровью и грязью. «Это его собаки порвали», — объясняет старуха. Впрочем, выглядит он достаточно бодрым, веселым, боевитым. Пока Бев шоу осматривает его, он короткой очередью выстреливает на пол несколько катышей. Старуха, держащая козла за рога, притворно его бронит. Бев Шоу прикасается к мошонке тампоном, козел легается. «Сумеете связать ему ноги?» — спрашивает она и показывает, как. Он привязывает правую заднюю ногу козла к правой передней. Тот снова пытается легнуться, но лишь пошатывается. Бев мягко протирает рану тампоном. Козел дрожит, блеет. Неприятный звук. Низкий и хриплый. Когда грязь сходит, он видит, что в ране кишат белые черви, помывающие слепыми головками в воздухе. Его передергивает. «Мясные мухи», — говорит Беф. «По меньшей мере недельные», — она поджимает губы. «Вам следовало давным-давно привести его к нам», — говорит она старухе. «Да», — отвечает та. Собаки совсем замучили. Эх, какая жалость. Такого самца меньше, чем за пять сотен рандов не купишь. Бевшоу выпрямляется. Прямо не знаю, как и быть. Чтобы самой произвести ампутацию, мне не хватит опыта. По четвергам принимает доктор Остхейзен. Хозяйка может дождаться его, но бедняга все равно останется стерильным. А нужно ли ей это? Да еще антибиотики. Готова ли она потратиться на антибиотики? Беф снова опускается рядом с козлом на колени, утыкается макушкой ему в шею, поглаживает ее снизу вверх шапкой своих волос. Козел дрожит, но стоит спокойно. Беф жестом велит старухе отпустить рога. Старуха подчиняется. Козел стоит без движения. Бев переходит на шепот. Ну что скажешь, дружок? Слышит он, что скажешь? Может быть, хватит? Козел стоит неподвижно, словно закипнотизированный. Бев Шоу продолжает поглаживать его головой. Кажется, что и сама она впала в транс. Наконец она встряхивается и встает. Боюсь, слишком поздно, говорит она старухе. Я не в силах помочь ему. Вы можете подождать до четверга. В четверг будет врач. Или оставьте его у меня. У него будет легкий конец. Он позволит мне сделать это для него. Ну что, оставите?» Старуха колеблется, затем отрицательно трясет головой и тянет козла к двери. «Вы можете привести его ко мне попозже», — говорит Беф шоу. «Я помогу ему уйти, вот и все». Хоть Беф и пытается справиться с голосом, он слышит в нем нотки поражения. И козел тоже их слышит. Он дергается, пытаясь выпутаться из ремня, взбрыкивая, пригибаясь. Непристойная опухоль трясется у него под хвостом. Старуха сдирает ремень, бросает в сторону. Они уходят. «О чем это вы говорили?» — спрашивает он. Беф Шоу закрывает лицо. сморкается ничего ничего я держу для плохих случаев достаточно летала но принуждать владельцев животных мы не вправе это их животные и они предпочитают убивать их по своему какая жалость такой достойный малый храбрый прямой уверенный в себе летал название лекарства Он не стал бы пользоваться таким вне стен фармацевтической компании. Внезапная тьма, восстающая из вот леты. «Возможно, он понял больше, чем вам кажется», — говорит он. К собственному изумлению он пытается утешить ее. «Возможно, бедолага уже проходил через это. Родился с предвидением, так сказать». В конце концов, это Африка. Козлы и козы жили здесь с начала времен. Им не надо объяснять, что такое сталь и огонь. Они знают, как приходит смерть. Рождаются подготовленными. «Вы так считаете?» — говорит Беф. «А вот я не уверена. Не думаю, что мы готовы умереть, любой из нас, без того, чтобы кто-то нас проводил». все начинает вставать на места. У него появляются первые отдаленные представления о задаче, выполнение которой взвалило на свои плечи эта маленькая некрасивая женщина. Унылое строение, в котором она работает, это не место целения, ее врачевание выглядит для этого слишком любительским, но последний приют. Он вспоминает рассказ о... Кто это был святой Губерт? О человеке, давшим прибежище задыхающемуся оленю, который, обезумев, ворвался в его часовню, спасаясь от охотничьих собак. Бевшоу не ветеринар. Она жрица, пропитанная суевериями Нью-Эйджа и пытающаяся, что совершенно абсурдно, облегчить бремя страдающих животных Африки. Люси полагала, что она покажется ему интересной. Люси ошиблась. «Интересное не то слово». Всю вторую половину дня он проводит в хирургической, помогая в меру своих возможностей. Когда уходит последний клиент, Бев ведет его во двор на экскурсию. В птичьей клетке только один постоялец — молодой коршун рыболов со сломанным крылом, Все остальные обитатели двора — это собаки, неухоженные и чистокровные, как у Люси, а тощие дворняги, почти под завязку заполняющие два загона, брешущие, скулящие, подскакивающие от возбуждения. Он помогает ей раздать сухой корм и наполнить поилки. Корма уходит два десятикилограммовых мешка. «Как же вы все это оплачиваете?» – спрашивает он. «Покупаем оптом. Время от времени проводим сбор средств. Получаем пожертвования. Бесплатно холостим животных, за это нам выделяют субсидии. И кто их холостит?» «Наш ветеринар, доктор Остхейзен. Но он приходит сюда только раз в неделю, во второй половине дня. Он смотрит, как едят собаки. Удивительно, но драк почти не происходит. Те собаки, что помельче и послабее, держатся сзади, смирясь со своей участью, дожидаясь очереди. «Беда в том, что их слишком много», — говорит Бевшоу. «Они этого, конечно, не понимают, а у нас нет способов им все объяснить. Слишком много это по нашим меркам, не по их. Дай им волю, они все плодились бы и размножались, пока не заселили бы землю». Им не кажется, что иметь как можно больше детей — это плохо. Чем больше, тем веселее. Тоже и с кошками. И с крысами. И с крысами. Да, кстати, когда придете домой, проверьте, не нахватались ли блох. Одна из собак, наевшись, глаза ее сияют от блаженства, обнюхивает сквозь сетку его пальцы и облизывает их. Они большие эголитаристы, верно? замечает он. «Никаких классов. Никто не представляется им слишком высокопоставленным и могущественным, чтобы у него нельзя было понюхать под хвостом». Он приседает на корточки, позволяя собаке принюхаться к его лицу, к дыханию. У нее смышленая, как ему кажется, морда, хотя, возможно, никакой смышленностью она не отличается. «И всем им предстоит умереть?» — спрашивает он. «Тем, которые никому не нужны, мы их усыпляем. И занимаетесь этим вы?» «Да. Вам не противно?» «Противно. Еще как противно. Но я не хотела бы, чтобы это делал за меня человек, которому не противно. Вот вы. Не возьметесь?» Некоторое время он молчит. Затем вы знаете, почему дочь послала меня к вам. Она сказала мне, что у вас неприятности. Не просто неприятности. То, что, как мне представляется, можно назвать бесчестием. Он всматривается в беф. Похоже, она чувствует себя неловко. Впрочем, не исключено, что это ему лишь кажется. Зная об этом, «Согласитесь ли вы и дальше прибегать к моим услугам?» «Если вы готовы...» Она разводит ладони в стороны, прижимает их одну к другой, снова разводит. Она не знает, что сказать, а он не приходит ей на помощь. Прежде он останавливался у дочери лишь на короткое время. Теперь же он делит с нею ее дом, ее жизнь. Необходимо соблюдать осторожность. не позволять старым привычкам, отцовским привычкам, тайком вернуться назад. Не следует самому надевать на вертушку свежий рулончик туалетной бумаги, гасить свет, сгонять кошку с софы. «Упражняйся в приготовлении к старости», — наставляет он себя. «Учись приспосабливаться. Упражняйся. Тебе еще жить дожить да в доме для престарелых». Притворившись уставшим, он уходит после ужина в свою комнату, куда доносятся еле слышные звуки, указывающие, что Люси живет своей жизнью. Скрип выдвигаемых и задвигаемых ящиков, бормотание радио, приглушенный разговор по телефону. Уж не в Йоханнесбург ли она звонит? Не с Хелен ли разговаривает? Не его ли присутствие здесь удерживает их в разлуке? «Осмелились бы они лечь вместе в постель, пока он в доме? И если бы ночью вдруг заскрипела кровать, смутились ли бы? Достаточно ли бы смутились, чтобы остановиться? Но что он знает о том, чем занимаются одна с другой женщины? Может, кровати под ними вовсе и не скрипят? И что знает он в частности об этих двух, Люси и Хелен, Возможно, они спят вместе так же, как спят вместе дети, крепко обнявшись, трогая друг дружку, хихикая, воскрешая девчоночьи годы. Скорее сестры, чем любовницы. Вместе в постели, вместе в ванне, вместе пекут имбирные ковришки, примеряют платья друг дружки. Сапфическая любовь — хорошее оправдание для лишнего веса. Правда состоит в том, что ему не по сердцу мысль о дочери, содрогающейся от страсти в объятиях другой женщины, да к тому же еще и некрасивой. Но разве стал бы он счастливее, если б любовником ее был мужчина? Чего он хочет для Люси на самом-то деле? Не того, чтобы она навсегда осталась ребенком, вечно невинной, вечно принадлежащей только ему, определенно не этого, но он отец. Такова его доля, а отец старея все сильнее и сильнее привязывается, тут уж ничего не поделаешь к дочери. Она обращается во второе его спасение, в невесту его возрожденной юности. Не диво, что в сказках королевы норовят затравить своих дочерей собаками. Он вздыхает. «Бедная Люси, бедные дочери». Что за участь, какое бремя приходится им нести? Да и сыновья, им тоже невзгод хватает, хотя об этом он знает меньше. Хорошо бы заснуть, но он озяб, и сна у него ни в одном глазу. Он встает, набрасывает на плечи куртку, возвращается в постель. Он читает письма Байрона 1820 года. Потучневший пожилой в свои тридцать два, Байрон живет с семейством гвичоли в Равенне, с Терезой, его услужливой коротконогой любовницей, и с ее учтивым недоброжелательным мужем. Летняя жара, вечерние чаепития, провинциальные сплетни, почти нескрываемая зевота. Женщины сидят кружком, мужчины играют в скучнейший фараон. пишет байрон адюльтер заставляет его вновь открыть для себя всю скуку супружества я всегда считал тридцатилетие барьером на пути какого бы то ни было подлинного или неистового наслаждения страстью он опять вздыхает сколь кратко лето перед приходом осени а там и зимы читает он за полночь но заснуть ему так и не удается.